думай, соглашается он, а я побегу, у меня операция. У меня больной на столе. Ничего себе, больной на столе. А он треплится на посторонние темы. Вот и доверяй после этого врачам. Я кладу трубку и думаю о тезисе возненавидеть. Наверняка энергия ненависти поддерживает, как и всякая энергия. Но я сейчас люблю её как никогда, вернее, как когда-то, когда мы шли с ним по лесу, а впереди поблескивал пруд. Над нами взлетела стая ворон. и раздался шум, будто вороны побежали по верхушкам деревьев. Он остановился и поцеловал меня. Губы у него были холодные. Когда он меня желал особенно сильно, у него бывали холодные губы. Я представляю их вместе. Она носит волосы назад, и ее удобно гладить по голове. Он гладит ее, сильно придавливая волосы ладонью. У него такая манера. Так он гладил меня и Машку Кудрявцеву, и нашу собаку Фильку. В фильке от этой процедуры оттягивались верхние веки, обнажались белки, и глаза становились как бы перевёрнутыми. Такие глаза бывают на фотографии, если её перевернуть головой вниз. Может быть, действительно определить себя в дурдом? А раньше это заведение называлось Дом скорби. Мне дадут байковый халат, и я буду бродить обезличенная среди таких же в халатах. Там все скорбят, все в халатах, и я как все. В середине дня звонит другая подруга. Все-таки дотерпела до середины дня. «Как ты?» — спрашивает она. «Хочет выяснить, как я корчусь, а потом побежать к подруге и рассказать. Это даже интереснее, чем сходить в театр. Тут ты и драматург, и актер, и режиссер, а там пассивный зритель. Что ты имеешь в виду, не понимаю я. Ну, вообще, мнется другая подруга. Индира Ганди в Москву приехала, говорю я, на отца, похоже. На какого отца?» — На своего? На Неру? — А, — соображает другая подруга, — а зачем она приехала? — По делам. А час назад произошла стыковка грузового корабля. — Где? — В космосе. — А ты откуда знаешь? — В газете прочитала. Ты газеты получаешь. — Ну, а другую подругу интересует не то, что происходит в мире и космосе, а непосредственно в моем доме. — Ты-то как? — снова спрашивает она. — А что тебя интересует? Наивно не понимаю я. — Ну, так, в принципе. — Ну, так, в принципе. В принципе, говорю я, неудобно сидеть на двух базарах одним задом, если даже он такой большой, как у тебя. Ты что, обиделась, подозревает другая подруга? Да нет, ну что ты? Я возвращаю трубку на место, представляю себя смущение другой подруги и её летучую досаду. Несчастные сукины дети прочитала я недавно. Не помню, у кого и где. Так и все мы. Несчастные сукины дети, сыны и дочери, мы сами во всём виноваты. Нас не за что жалеть. Но мы несчастные, и нас надо пожалеть. Ближе к вечеру звонит Гомонов и приглашает на концерт знаменитого певца. Лучше бы сел и написал главу. Обычно я не принимаю никаких мелких, равно как и крупных, услуг. Но если я останусь дома, я буду думать, а мне нельзя. Так же, как замерзающему спать. Ему надо двигаться, ползти. Из соседней комнаты доносится смех Маши и Кости, а точнее ржание. Так, активно радостно воспринимать мир могут только очень молодые и очень здоровые организмы, у которых отлично отлажены все системы. Привет на сцене поёт и движется. Его ноги ни секунды не стоят на месте. Эту манеру принёс к нам в союз негр из Буниэм. Наш ничем не хуже. Курчавый весь в белом атласе, летящая блуза, пульсирующий нерв, будто его подключили к розетке с током высокого напряжения. Я смотрю на него бессмысленным, застывшим глазом, как свежемороженный окунь с голубой